Улица Швенто Фонарщик. Я говорю, мне всегда мало того, что есть. Лоретта говорит, цок-цок-цок. То есть Лоретта сейчас не говорит ничего, а просто идет рядом, тонкая и темная, как дополнительная тень. Стучит по тротуару невысокими, но звонкими каблучками. Я говорю, мне вечно не того, чего нет и быть не может. Всего несбыточного и невозможного сразу, и одновременно каждой малейшей детали его. И даже не то чтобы именно мне. Как будто внутри меня жадная, вечно голодная чёрная дыра. И ей не имётся. А мне поневоле приходится разделять её чувства, потому что она всё-таки не где-то далеко, а именно во мне. У чёрной дыры есть удобное вместилище. Я, а у меня её неудобный голод. Такой нелепый симбиоз. «Цок-цок-цок-цок-цок», — -цок -цок -цок, сочувственно отвечает моя тень, то есть Лоретта. Я говорю, «И в то же время...» Всего того, что есть, мне, получается, толком и не надо. То есть, конечно, если уж оно все равно есть, ладно, пусть будет, беру, отнимут, огорчусь. Сколько раз что-то терял, всегда огорчался, но, знаешь, как-то не всерьез. Глубоко не задевало, даже когда мама умерла, может быть, потому что никакой глубины во мне вовсе нет. Вместо глубины у меня голодная черная дыра, алчущая только того, чего быть не может, и, следовательно, никогда не будет. И я так занят ее проблемами, что на собственные, знаешь, как-то не остается ни сил, ни внимания. Когда приходит беда, оно даже к лучшему, но в последнее время в жизни моей не сказать, чтобы много бед. Сплошные радости. Вернее, то, что могло бы стать радостью, если бы я умел ее ощутить. Но нет. Я, этак, знаешь, деловито про себя отмечаю. О! «Сейчас есть веский повод обрадоваться, и все. У меня дыра, у дыры голод, мы заняты. Дорогой реальный мир, завари нам чаю, положив буфет пирожки, а теперь, пожалуйста, закрой дверь с той стороны и оставь нас в покое». А Лоретта говорит, «Ну, например». И я вздрагиваю, потому что уже привык считать ее своей дополнительной тенью. Глупо с моей стороны, какая же она тень. Высокая, румяная, теплокровная девица, просто в длинном черном пальто с капюшоном. «Кто угодно такое может надеть». Я переспрашиваю, «Что именно, например?» Лоретта говорит, «То, чего быть не может. Это слишком абстрактно. Чего именно ты все-таки хочешь?» «Ладно, не ты, дыра. Что ей нужно? Вот прямо сейчас приведи хоть один пример». Я отвечаю, «Да говорю же, абсолютно все, чего не может быть, без разницы». Но тут же понимаю, что это не пример, а еще одна абстракция. ларета хорошая тень, вон как каблучками цокает. Ещё и разговор способна поддержать. Ни у кого больше такой тени нет. Ради неё следует постараться. И я говорю, прямо сейчас, ну, например, вспомнить, что моё детство прошло здесь, в Вильнюсе. Вообще-то, у меня и так было очень счастливое детство, если объективно рассматривать факты. Любящие родители, куча игрушек, одних конструкторов пара десятков, собака Рекс, большая лохматая, огромный двор, заросший сиренью и жасмином, где мне разрешали гулять допоздна, и асфальтовые дорожки, чтобы кататься на роликах. Они в мое время смешные были, с колесами в два ряда. И холм, чтобы кататься на санках, когда выпадет снег. И мультфильмы по воскресеньям в Доме офицеров. Я за семь, что ли, лет ни единого сеанса не пропустил. И никто меня не обижал, ни дома, ни во дворе, ни позже в школе. Ну, дрались иногда с другими мальчишками, но это было даже весело. Не драма, а важная составляющая дворовой дружбы. И, кстати, о школе. Первая учительница у меня была просто чудесная, Вера Викторовна. Надо же, до сих пор помню, как ее звали. Да и остальные учителя, грех жаловаться. Повезло. Ну, то есть практически идеальное детство, как в скучной книжке для младшего школьного возраста, понимаешь? И, по идее, я должен часто с наслаждением его вспоминать, испытывать радость и благодарность. Но я, честно говоря, вообще ни хрена в связи с этим не испытываю, только теоретически понимаю, что все было очень хорошо. Зато иду вот сейчас с тобой по Вильнюсу, по улице Святого Иоанна и люто тоскую от того, что мое детство прошло не здесь». И я хоть убей, не вспомню, как бежал по Швенту и Йонну на перегонки с мальчишками из класса. Упал, споткнувшись, разбил коленку, но штаны не порвал, а это главное. А потом мы купили мороженое, две порции на троих, на больше денег не хватило. Делили его на ходу. Я у каждого по очереди откусывал и съел в итоге больше всех. А когда вернулся домой, бабушка жарила рыбу, запах стоял на весь двор. И я залез к ней в кухню прямо через окно, потому что квартира была на первом этаже. И какой смысл входить через дверь, если окно открыто? Ничего подобного я, конечно, не вспомню, хоть лоб об тротуар расшиби, потому что не было и уже никогда не будет. Поселиться здесь и жить сколько пожелаю, это я, конечно, могу, теоретически. Но вырасти на этих улицах нет, невозможно, потому что я уже вырос в другом городе, на других улицах. Что сделано, то сделано, проехали. И учти, при этом я вовсе не думаю, будто провести детство в Вильнюсе — это что-то особенное, наоборот, совершенно точно зная, что нет. Ну, то есть, все зависит от семьи. Любят ли друг друга, о чем разговаривают по вечерам, что тебе разрешают, а что запрещают, чему учат, какие рассказывают сказки, покупают игрушки, и от того, что у тебя за двор, и в какую школу отдадут, и как сложится с одноклассниками. В сумме вполне может получиться что-то особенное, но это верно для любого города. вильность тут не при чём, понимаешь? Лоретта говорит, «Конечно, понимаю, продолжай». Такая хорошая, лучшее, что я мог бы сделать сейчас, это взять, да и влюбиться в Лоретту, не сходя с места. Прекрасно провёл бы несколько ближайших месяцев, причём совершенно вне зависимости от исхода дела. Даже самая безнадёжная страсть по сравнению с моим вечным неутолимым голодом по несбывшемуся санаторный режим — Но Дыра во мне услужливо подсказывает. Влюбиться в Лоретто это было бы слишком просто. Давай лучше, вкратчиво предлагает Дыра. Теперь ты будешь тосковать еще и от того, что эта прекрасная тень в длинном черном пальто с капюшоном никогда не была твоей сестренкой, и ни за что ее не станет, даже если очень захочет, потому что она уже родилась в другой семье и давным-давно выросла. А этого, сам знаешь, не изменить. Но об этом я, Лоретти, конечно, не скажу ни слова, а просто продолжу с того места, где остановился. То есть, теоретически, я прекрасно понимаю, что вырасти именно здесь не бог весть какая удача. Но это не имеет значения, потому что черная дыра во мне ноет, зудит и скрижещет зубами от голода. Подавай ей детство, проведенное в Вильнюсе, и точка. Причем только потому, что это невозможно. Точно так же она будет ныть и зудеть от невозможности провести детство в Лондоне. Пикини, или Тбилиси, или Ванно. Это, знаешь, такой городок во Франции. В Провансе. Я и был-то там проездом, пересаживался с поезда на автобус, потом пялился в окно все две минуты, пока мы по Анно ехали. Городок как городок, крошечный, захолустный, красивый, конечно, в Провансе других не бывает, но ничего из ряда вон выходящего. И какой же лютый голод меня там грыз при мысли, что я никогда не бегал босиком по этим полынным обочинам, размахивая ивовым прутом с лакричной тянучкой за щекой. Хотя, казалось бы, и невелико удовольствие. А теперь тут, в Вильнюсе, то же самое. Вынь, да мне здешнее детство. И везде так. Вот тебе моё, например. Лоретта говорит. А вот и фонарщик. От неожиданности я останавливаюсь и переспрашиваю. Кто? Фонарщик, повторяет ларета Где? Здесь. Я стою, верчу головой, не могу понять, куда именно следует смотреть. Что за фонарщик? Где он? Наконец до меня доходит, что Лоретто имеет в виду уличную скульптуру. Высокий узкий постамент на постаменте обломок лестницы. По лестнице взбирается мелкий лысый мужик в балахоне до колен. Руки воздел к небу, пальцы растопырил, однако никакого фонаря при нем нет. Я спрашиваю, «Почему фонарщик?» Лоретто говорит, «Ну это почему? Да хотя бы потому, что всего две сотни лет назад не было в городе профессии важнее». Пока не появились фонарщики, вильно по вечерам становилась тёмной, неприглядной, страшной, как сон совестливого убийцы, а по улицам скитались тонкие дрожащие тени с фонарями в руках. Горожанам было предписано всюду таскать их за собой. И не дай бог выйти вечером на улицу без фонаря. Штрафовали за это люто. А потом в городе поставили фонарные столбы, наняли фонарщиков, чтобы зажигали свет после заката, следили за ними всю ночь, подливали масло, откручивали фитили, гасили под утро, и жизнь стала понемногу налаживаться. Уже, считай, практически наладилась. Кому и ставить памятник в самом сердце старого города, если не фонарщику? Я говорю. Да погоди ты, фонарщики круты, кто же спорит? И памятники им пусть хоть на каждом углу ставят, я не против, но из чего следует, что этот дядя именно фонарщик? Где его фонарь? Ларета говорит: "Фонарь у него надо понимать невидимый, несуществующий, совершенно невозможный". «Несбыточный фонарь. Наверное, специально для того, чтобы ты его захотел». Она смеется, а я и правда уже хочу, чтобы у этого фонарщика был фонарь. «Хочу не то слово. Отсутствие фонаря причиняет мне почти физическое страдание». Я спрашиваю, «Слушай, неужели до сих пор никто ни разу не пытался всучить ему фонарь? По-моему, на руку как раз прицепится и залезть туда расплюнуть». Лоретта хмурится, вспоминая. Говорит, «А знаешь, не припомню такого». Вот банка с пивом регулярно у него в руке появляется. студенты угощают, потому что залезть и правда несложно. Я и сама пару раз, когда в университете училась, но все-таки чаще внизу на стреме стояла пока наши мальчики его подпаивали. Я говорю, «Ну, вы даете». Что пиво для заскучавшей скульптуры не жалко, это, конечно, хорошо, добрые детки. Но неужели никто ни разу не сообразил, что фонарщику нужен фонарь? Лоретта говорит, «Ну, почему же?» Это первым делом в голову приходит. Просто, видишь ли, фонаря никогда нет под рукой. А пиво напротив почти всегда есть. Вот и приходится бедняги довольствоваться малым. Я говорю, «Знаешь что, сейчас мы с тобой это исправим. Если, конечно, ты мне подскажешь, где в это время суток можно купить фонарь». Лоретта глядит на меня, как на диковинную зверушку. С некоторой опаской, удивлённо и заинтересованно, наконец говорит, Уже половина одиннадцатого, следовательно, только в круглосуточной максиме. Это минут пятнадцать, не меньше, да и то, если очень быстро идти. И все время в гору, учти. Я говорю, ничего, в гору так в гору. Дорогу покажешь? Я говорю, ничего себе, пятнадцать минут. А уже скоро полночь, пока ходили туда-обратно, почти полтора часа прошло. Лоретта говорит, ну так ты сам фонарь долго выбирал, и свечки. Хотя они все одинаковые. Я говорю, какие же одинаковые, с запахом яблока, с запахом лаванды, ванили, клубники, мандарина и чуть ли не огурца. Лоретта говорит, не было там никакого огурца, не выдумывай. И все они, по большому счету, пахнут одним и тем же дешевым мылом. Я говорю, все равно трудно выбрать. Если бы ты не подсказала, что рядом лежат простые свечи без запаха, я бы, наверное, до сих пор определялся. Лоретта говорит, вот именно. И умолкает надолго. Идёт рядом, цокает каблуками. Тонкая, тёмная, самая лучшая в мире тень. Моя несбывшаяся сестра. И вдруг спрашивает. «Ты будешь счастлив, ну, когда повесишь фонарь на руку фонарщика?» Я молчу. Думаю, как ей объяснить? Наконец честно отвечаю. «Конечно нет. Когда фонарь будет на месте, я тут же почувствую себя идиотом, который испортил хорошую прогулку, в первую очередь тебе». Потащил в супермаркет вместо кафе. Ай, молодец, нечего сказать. И все для того, чтобы купить и повесить этот дурацкий фонарь. Тоже мне великое деяние. И голод мой, конечно, никуда не денется. Уже слезая, я снова буду думать о том, что никогда не смогу вырасти в Вильнюсе. Разве что остаться и состариться тут. Неплохой вариант, кто бы спорил. И вполне возможный. «А, возможно, меня не интересует, поэтому я, конечно же, не буду счастлив, когда повешу этот чертов фонарь. Но это не страшно, я привык», — Лоретта спрашивает. «Ну, тогда зачем?» Я говорю, «Да за тем, что я почти счастлив вот прямо сейчас, пока мы идем по городу с дурацким фонарем и пачкой свечей, с несгибаемым намерением сделать глупость, которую, я сейчас совершенно уверен, никто никогда не делал до нас. Это не то чтобы вовсе невозможно, но, знаешь...» Почти. С учетом того, как давно я в последний раз совершал абсурдные, бессмысленные поступки, которые, конечно же, бесповоротно изменяют весь мир. Но изменения эти настолько незначительны, что их не могу заметить даже я сам. Лоретта говорит. «Пришли?» Я уже и сам вижу. Вот он, фонарщик без фонаря. Ничего, недолго ему осталось стоять в раскоряку с пустыми руками. «Сейчас я это исправлю!» Я говорю. «Придется тебе еще раз постоять на стрёме. Неловко получится, если полицейские города Вильнюса будут вынуждены провести эту ночь, снимая с постамента полоумного туриста». Лоретта говорит, «Если наши полицейские застукают тебя за этим занятием, они, скорее всего, вежливо поинтересуются, сможешь ли ты слезть без посторонней помощи. И уверен ли, что не переломаешь при этом руки-ноги? И, услышав положительный ответ, пойдут тебе дальше». «Я говорю». Идея сесть в этом городе и встретить тут старость начинает казаться мне все более разумной. Я достаю из пачки свечку, из кармана зажигалку, из пакета — фонарь. Сажусь на корточке у стены, чиркую зажигалкой, стараясь заслонить новорожденное пламя от студенного осеннего ветра. Встретя ей, как положено в сказках попытки, зажигаю свечу и помещаю ее в фонарь. Ух, все. Теперь и не задует. Лоретта говорит, «Давай я пока подержу, залезешь — отдам». Я киваю, отдаю ей фонарь и лезу на постамент. Это не так просто, как мне сперва показалось. Слишком уж он гладкий, и лучше бы мне, конечно, быть сейчас в кроссовках, а не в этих щегольских штиблетах с почти негнущимися скользкими подметками. Но все же не настолько сложно, чтобы отказаться от затеи. И вот я сижу на самом верху, обнимая фонарщика. Он еще меньше, чем казался снизу, даже сидящему мне едва достает до плеча. Лоретта пляшет на цыпочках, пытаясь поднять фонарь как можно выше. Я тянусь за ним, стараясь не потерять равновесие и не свалиться. Наконец, хватаю холодную металлическую ручку и в этот миг, повиснув практически вниз головой в неудобной позе, еще более нелепой, чем у бедняги фонарщика, С его надёжной бронзовой лодыжкой в одной руке и хлипким декоративным фонарём в другой, я совершенно безоговорочно, без единой задней мысли счастлив. Ничего не хочу, кроме возможности продолжать быть здесь, сейчас. Остальное неважно. Игра, получается, стоила полусотни свеч, всей купленной в супермаркете пачки. Лоретта там, бесконечно далеко внизу, говорит, «Вешай уже, давай, и слезай!» От ее голоса я прихожу в себя, вспоминаю, зачем я здесь, вручаю фонарь фонарщику, и растопыренные пальцы его левой руки сжимаются, чтобы поудобнее перехватить ношу. Я говорю ему, «Ага, так и думал!» Повисаю на руках и спрыгиваю. Не так уж высок постамент. Залезть было трудно, зато вниз проще простого. Но все-таки не удерживаюсь на ногах, падаю на четвереньки и тут же вскакиваю. Вроде не больно ушибся. Колено чуть-чуть саднит но это ерунда. ларета озабоченно спрашивает. «Штаны не порвал?» Я говорю, «Да вроде нет». ларета говорит, «Это главное». Беру у неё свой портфель, и мы быстро-быстро бежим вниз по улице Швентойонно. Мы очень спешим. До нашего двора отсюда ещё целых шесть кварталов, а уже совсем стемнело. Наше кухонное окно нараспашку, и на весь двор пахнет жареной рыбой. Эта бабушка готовит ужин. Я кладу портфель на подоконник, подтянувшись на руках, залезаю туда сам и протягиваю руку сестре. Глупо заходить через дверь, когда открыто окно. Бабушка говорит, «Где вас опять черти носили?» Мы с лареттой сидим на подоконнике, одной ногой уже в доме, другой еще на улице. И смеемся.